Глава пятая. Если судить по карте, до острова четырех сосен рукой подать. На самом же деле, от материка до его песчаных берегов без малого две мили. А вам, конечно, известно, что в каждой морской миле два километра без 148 метров. Так что расстояние изрядное. Хорошо еще, что лодку можно получить у дяди иозаса Его дом стоит среди дюн, как раз напротив острова. Не то приходилось бы добираться сюда из устья уши, километров за пять. Удовольствие маленькое. Грожина и Ромка в нерешительности стояли перед домом дяди Иозаса. Это было замысловатое строение. Первый этаж – обычный деревенский дом из толстых бревен. О неудержимой тяге хозяина к морю здесь говорили только окна. Вместо них дядя Иозас ловко приспособил настоящие иллюминаторы с медными ободками, начищенными до зеркального сияния. Зато второй этаж вызывал зависть у всех мальчишек побережья. Зависть тем более острую, что родители ребят, несмотря на самые настойчивые их уговоры, категорически отказывались подражать старому смотрителю. Вместо второго этажа на доме сверкало стеклами и свежей белой краской пароходная рубка. Дядя Йозас пристроил ее так удачно, что издалека казалось, будто на морском берегу стоит настоящий корабль. Сейчас на высокой мачте полоскался вымпел, знак того, что хозяин дома. «Видишь, в рубке сидит», — объяснил Ромка, хорошо знавший привычки дяди Йозаса. «У него там карты всякие, бинокль, барометр. Он даже спит в своей рубке. Думаешь, на кровати? В подвесной матросской койке? Клянусь, голова осьминога». «Ромка, что это за должность, смотритель кладбища?» «Нету такой. Да ну тебя!» «Скажу тебе по секрету, дядя Йоза – сторож. Понимаешь? Самый обыкновенный сторож». «Ну, как тетя Берутя на рыбной базе, а смотрителем он себя для пущей важности стал называть». «Сперва смеялись, а потом привыкли. Так и превратился он в смотрителя. Пусть себе забавляется». «А почему за лодкой меня посылаешь?» – насторожилась Грожина. «Говорил ведь, что откажет он мне, клянуть головой осьминога». «Подозревает, что это ты увел катер?» «Ага». «Ладно И девочка направляется к дому-кораблю дяди иозаса Встретились они минут через двадцать на берегу. Ромка уже успел столкнуть лодку в воду и нетерпеливо мерил босыми ногами мокрый песок. «Ты что, вздремнула минут триста?» — стихиничил он, принимая у девочки весла. «Вот еще, не триста, а пятьсот!» — отрезает Грожина путь дальнейшим остротом. «Скажи лучше спасибо, что дядя Йозас не пришел». «Собирался?» «Не могу!» — говорит. «Барышня, допустить, чтобы вы в одиночку сталкивали лодку в море!» Подражая старику, фальцетом залилась девочка. «Я сказала, что не в одиночку, что нас тут шесть человек». Тогда он вкрадчиво так спрашивает. «Случаем Ромаса или дониса среди вас нет? Очень он не нужен. Дело приважнейшее». «Нет», — отвечаю, — «мы с ним не дружим». «Правильно», — говорит, — «безобразник и насмешник. Подальше держитесь, а я до него все равно доберусь». «Приятелями были», — сокрушенно вздыхает Ромка. Теперь последним человеком считает. «Обидно. Когда зря, всегда обидно». Но мы ему еще докажем. День выдался чудесный. Солнце светило по-летнему, на небе не облачко. Море без единой морщинки, словно всю ночь кто-то старательно отглаживал его тяжелым утюгом. Далеко-далеко, у самого горизонта, чернел крошечный силуэт какого-то судна. Там проходит главная морская дорога. Днем и ночью плывут по ней корабли изо всех стран мира. Дымят, торопятся. Одни сворачивают к Клайпеде, другие продолжают путь на Ригу и Ленинград. В метрах трехстах от берега над лодкой запарили чайки. Крупные, крикливые. Они то висели на месте, то камнем падали вниз, выхватывая из воды рыбешку. «Тут сейчас только сети метать», — говорит Ромка. «Солачные». Он сидит на веслах и сильными грибками гонит лодку вперед. Гражина примостилась на носу. Время от времени она опускает руку в море. Вода, упруго обтекая пальцы, настойчиво выталкивает их на поверхность. «Ты куда собираешься на каникулы?» — спрашивает девочка. «Никуда». «Мать не пускает». «Что ты?» «Сам не хочу» лагерь, по горну вставай, по норме загорай, под присмотром купайся, по команде питайся. Не для меня». Грожина рассмеялась. «Да у нас тут лучше любого курорта. Ромка бросает весла и широко разводит руками, словно хочет разом обнять весь этот прекрасный мир. А ты поедешь?» «Поеду. Вместе с отцом. У нас на Черном море много друзей. Лодка уходит все дальше от берега. Вода посветлела, стала прохладной. Через неделю табели раздадут. Ну и что? Интересно. Хм». «Вечно вы девчонке чепухой интересуетесь?» «Нет двоек, и ладно. Клянусь головой эсминога». «Наверное, ты троечник?» – оживилась гаражина. «Захочу, круглые пятерки будут. Жаль только время терять». «Понятно. Точь в точь девчонка капризная». «Кто? Я? Ага. Воли нет, вот оправдываешься». Ромка негодуешься сплевывает. Часто из лоза скрипели уключены. Лодка с ходу врезалась в прибрежный песок. Растительности на острове не было. Ромке почему-то всегда становилось немного жаль этого, как он говорил, «разутого раздетого клочка суши». И все же остров был не совсем голым. На самой высокой его точке росли четыре сосны, неведомо когда и кем посаженные. Четыре вечно зеленых великана, вытянувшихся в одну линию, походили на солдат, решивших стоять насмерть. И они стояли. Снег, ураган, дождь, холод. Ромка стал смирно и отдал великанам салют. Это было дань их стойкости и мужеству перед буйными силами природы. Он ничего не сказал Гражине, но девочка и так все поняла. Рука ее тоже взметнулась в пионерском приветствии. От берега поднялись к самым соснам. Песок на острове не сыпучий, а плотный, словно спрессованный. Шагалась по нему легко, ничуть не хуже, чем по асфальту. «Что это?» – обратила внимание Гражина на несколько рвов, пересекающихся в одном месте друг с другом. «Не знаешь?» – в голосе мальчика безграничное удивление. «Не знаю». «Да об этом всем известно. Говори толком». Тут уж горожанка разозлилась. Она действительно не знала, откуда и когда появились на острове тервы. Ромка сообразил, что девочки не было в жевудре во время событий, снискавших известность у всех жителей поселка. Глянуть голова сминого, это не простая история. Они двинулись в обход острова. Ромка то и дело забегая вперед и отчаянно жестикулируя рассказывал, что произошло на острове Четырехсосен осенью прошлого года. Удивительное событие на острове Четырехсосен. Действительно, история, которую рассказал Рома Сделедонис, непростая. Началась она в один из сентябрьских дней. Ромка принес в школу толстенную книгу, такую старую, что половина страниц в ней истлела, а переплет полопался и потерял цвет. Пахло от книги чем-то невероятно затхлым. «Плесень веков!» – таинственно сообщил друзьям Ромка, зазвав их на большой перемене в укромный уголок школьного двора. Среди них был, конечно, и Пятрас. Ромка дал потрогать каждому изъеденной временем страницы. Книга была на английском языке. «Откуда она у тебя?» – сразу насторожился Пятрас. «Нашел». «Где нашел?» Пятрас хорошо знал друга, и поэтому не верил сейчас ни одному его слову. Снова разыгрывает. Был я на корабельном кладбище. Стоит там старая-престарая шхуна. Заглянул в одну из кают, ну и нашел вот. Клянуть головой осьминога. Хм. Все еще недоверчиво протянул Пятрас. Остальные возмущенно зашикали на него. Дальше, Ромка, дальше. Смотрите, что я в ней обнаружил. Ромка протянул друзьям истертый листок пергаментной бумаги. С тысячу предосторожностей развернули его, глаза жадно впились в слова, написанные красными чернилами, но ничего не поняли. «Шифр?» – обшарил взглядом лица товарищей Пятрас. Мальчики подались вперед и склонились над листком пергамента. «Буквы какие-то чудные», – заметил один из мальчиков. «Сразу видно, в заморских странах писано», – многозначительно подчеркнул другой. Викторас редко высказывал свое мнение, но если уж говорил, то весомо и солидно. «А ты что думаешь?» – спросил Ромка у крупноголового мальчугана с большими на глазами. «Чепуха!» Решительно отверг тот предположение товарищей. Йонас всегда все отвергает. Держит какую-то бумаженцу и сюсюкает над нею. «Чепуха, говоришь?» Ромка снисходительно потрепал Йонаса по плечу. «А я говорю, что не чепуха. Записка составлена на английском, часть букв стерлась, но я догадался, все разобрал». «Сам?» «Нет», – неохотно признался мальчик. «Помните, приезжал ко мне из Клайпеды и двоюродный брат, что мореходку заканчивает?» «Высокий такой, задавашливый. припомнил Викторос. И совсем он не сдавашливый, просто солидный, запротестовал Ромка. Ладно, ладно, ты лучше одели. Он помог. Слушайте перевод. Четыре дерева на острове в двух милях от берега. Отсчитай третье запада, поверни на север, пройди сто футов, обернись кругом. Возьми направление на первое запада. На полпути слитки в яме, РК. Точек не было, добавил Ромка. Сам расставил. И еще додумался, что слитки на острове четырех сосен. Эти слова окончательно убедили мальчиков. «Понимаете, какая сенсация?» – орал Пятрас. «Пиратский клад!» Викторас всегда такой степенный прошелся по двору колесом. Даже Йонас присоединился к восторгам товарищей. Больше того, он потребовал начать раскопки немедленно, уйти с уроков, вооружиться лопатами и на остров. Но Ромка считал, что торопиться некуда. Еще надо сперва решить, как используют они клад. «Разделим на пять частей!» – заикнулся было Викторас. Но договорить ему не дали. «Молчи, а то еще предложишь на сберкнижку положить, чтобы проценты шли!» – возмутился Пятрас. «Шел бы он лучше отсюда подальше. Шею намыли, теточка. Только вмешательство Ромки спасло Виктороса от расправы. После долгих раздумий и споров, третий урок мальчики пропустили. Постановили отдать клад на строительство в поселке широкоэкранного кинотеатра. Клад искать всем классом. И вот загудел, зашумел 6 А. Начальником экспедиции на остров Четырехсосен избрали, конечно, Ромку. Выступление назначили на воскресный день. Условились держать все в тайне. Но уже на следующий день в поселке заговорили о пиратском кладе. Ромка убедился тогда, что хранить тайну умеют лишь немногие. А остальные, шепнем только на ухо, это тайна. Точь же расскажут они приятелям. Поэтому в воскресенье к острову Четырехсосен двинулась целая флотилия. Впереди словно флагманы две лодки с шестиклассниками. За ними еще четыре лодки с ребятами из других классов. Ромкины соученики растерянно переглядывались. Но сам он не пал духом. Приставив рупором карту ладонь, заорал во все горло. «Что случилось? Почему едете за нами на остров?» «Ха-ха-ха!» – -ха", донеслось в ответ. «Не прикидывайся дурачком!» «Что ж теперь будет?» – заволновался Пятрас. «Поворачивай обратно!» – распорядился Викторс. «Замолчите!» – вспыхнул Ромка. «Клянусь, голова осьминога, начальник экспедиции пока еще я! Сами выбирали, сами подчиняйтесь! Курс на остров!» «Как же?» – попытался возразить Пятрас. Но Ромка перебил его. «Пусть едут, помогут копать. А следки мы все равно никому не отдадим. Как задумали, так и будет». Вскоре после высадки на остров шестиклассники оказались в кругу поселковых ребят. Рома свертелся среди них, как черт на сковородке. Вместе с товарищами отмерил рулеткой от третьей сосны ровно 100 футов. Это 33 метра и 33 сантиметра. Затем от этой точки измерили расстояние до первого западного дерева. Здесь, точно на полпути, воткнул в песок колышек Ромка. И сразу пошли в ход лопаты. Работалось легко. Шестиклассники в момент наворотили горы песка. Один за другим к ним присоединились остальные мальчики и девочки, словно случайно захватившие с собой на остров лопаты. Ромка самозабвенно отдавал приказания. Он был в восторге, что его беспрекословно слушаются ребята даже из старших классов. Первый ров, глубокий и длинный, принес одно разочарование. Ромка распорядился копать еще глубже, но сделать это не удалось, так как ударили подземные воды. Тогда перпендикулярно первому рву выкопали второй. И он не доставил радости. Начали прокладывать третий. Пятый раз все подозрительно поглядывал на Ромку, но тот не обратил на друга никакого внимания. Распорядился рыть ров в новом направлении. Провозились до вечера, но тщетно. В поселок искатели клада возвратились с пустыми руками. «Голову не вешать!» – весело подбадривал ребят Ромка. «Весь остров перероем, а клад разыщем. Клянусь, голова осьминога!» Поиски прервали до следующего выходного дня, но возобновить их так и не удалось. Помешало ни землетрясение, окунувшее остров обратно в морскую пучину, ни наводнение, залившее водой его песчаные просторы. Нет. Помешали десятиклассники, двое из которых были в числе кладоискателей. Товарищи по учебе подняли их на смех, и они устроили Ромке допрос с пристрастием. Прежде всего, силой отняли у него записку на пергаменте, прочли ее. Строчки, выведенные красными чернилами, оказались бессмысленным набором английских слов. Тогда десятиклассники взялись за Ромку всерьез. И он, поняв, что разозлились они не на шутку, и ему грозят большие неприятности, признался во всем. Историю с кладом он просто выдумал. Английские слова списал наугад из той самой книги, что приносил тогда ребятам в школу. А пергаментную бумагу он терт целый час, чтобы выглядела она подревнее. Этим и закончились удивительные события на острове Четырехсосен. Этим, если не считать, конечно, того незначительного факта, что десятиклассники основательно поколотили Ромку. «Неужто все так было?» – давится от смеха Грожина. «Клянусь, голова осьминога! Вот это да! Вот это разыграл!» «Понимаешь, уж очень скучно было, вот я и придумал. Обман, конечно, зато ух, как интересно!» Они подошли к ручейку с прозрачной водой. Неведомо, где рождается он на острове. Песок, песок, и вдруг упрямые струйки. Кажется, ни за что не устоять им перед этим песчаным океаном. Но вот уж который год приезжает Ромка на остров, а ручеек не иссекает Весело журчит, пробивая себе путь к морю. «Ставлю тебе, Ромка, за поиски клада пять. Рад стараться!» «Подожди, подожди-ка!» Грожине приходит в голову ужасная мысль. Она останавливается и пристально смотрит на мальчика. «А тайна корабельного кладбища существует? Говори честно!» «Ну вот!» – сразу снег Ромка. «Да я, если хочешь знать, тебе первый свой тайный лаз открыл. Понятно?» Первый со всеми подробностями о пиратском кладе рассказал. Понятно? И Грожину оставляют последнее сомнения. Но вот уже и лодка, на которой они приехали. Катера на острове Четырехсосен не оказалось. Ромка задумывается, достает из кармана карту. Поискать бы за маяком. Ехать пора, напоминает Грожина. Ведь сбор ровно в три, или забыл. Рома спросит девочку показать, как гребут по-черноморски. А сам, разложив на кормовой банке карту, погружается в размышления.